Часть 2. На столицу Физзана опустилась ночь. Согласно природе, а также страху людей перед темнотой, это должно было быть временем отдыха, но жители Физзана отличались от простых людей. Даже ночью они продолжали энергичную деятельность. Поместье Адриана Рубинского тоже оставалось ярко освещенным до поздней ночи. Люди приходили и уходили из него. свидетельствуя о том, что это был один из центров, вокруг которых вращалось человеческое общество. Рубинскому не поклонялись как богу и не считали ангелом, но его уважали как умелого политика. В ту ночь помощник Рубинского, Роберт находился у него в кабинете. Он докладывал о сдвиге, наконец, произошедшем между относительными силами трех великих держав спустя более чем век, в течение которого эти цифры оставались неизменными». Точные данные я получу завтра, но по приблизительной оценке, дайте подумать, я бы дал Империи 48%, Союзу 33%, а нашему любимому Физзану 19%. После того, как Империя была почти полностью очищена от высокорожденных аристократов и начался набор на важные посты талантливых простолюдинов и аристократов низкого ранга, рабочая сила в Империи начала омолаживаться, и недуг, нависший над этим государством, стал рассеиваться. Кроме того, перераспределение средств, прежде монополизированных аристократами, и рост инвестиций стимулировали экономику. С другой стороны, бывших аристократов доводили до нищеты, однако поскольку подавляющему большинству людей изменения шли на пользу, это не считалось проблемой в имперском обществе. Это лишь значило, что бывшая аристократия, не имея средств к существованию, находится на пути к исчезновению. Между тем, падение государственной мощи Союза представляло собой настолько отвратительное зрелище, что людям хотелось закрыть глаза и не видеть этого. Основными факторами, приведшими к нему, были сокрушительное поражение при Амрицаре два года назад и прошлогодний государственный переворот. Менее чем за два года военная мощь Союза сократилась втрое, а кроме того, было заметно явное ослабление систем поддержки общества. Во всех областях жизни росло количество несчастных случаев, а доверие населения падало. Помимо этого стал проявляться и недостаток потребительских товаров. В связи с сокращением производства, ухудшением качества и ростом цен, экономика Союза катилась к полному краху. «Если бы не то поражение при Амрицаре», — сказал Киссельринг, — «государственная мощь Союза не упала бы так сильно. Оккупировав Изерлан, они должны были начать переговоры о мире». Если бы они так поступили, то смогли бы сыграть на противоречиях между старыми и новыми силами в Империи и добиться некоторых дипломатических уступок. Да вместо этого они начали военную кампанию, заранее обречённую на провал, результатом которой стал тот беспорядок, в котором они сейчас находятся. Глупость этих людей просто преступна. Более того, их постоянное противостояние с Империей сделало невозможным сокращение военных расходов, а также размера вооруженных сил. Это и было корнем нынешних экономических трудностей Союза. Даже на фоне всех нынешних трудностей, более 30% ВНП приходилось тратить на армию. Считалось, что в мирное время на содержание армии должны идти не более 18% ВНП. А в военное. В случае государства, находящегося в состоянии войны и стоящего на грани поражения, это число иногда могло превышать даже 100%, считая все прежние сбережения. Потребление превышало производство, и единственной судьбой для экономики была смерть от иномии. «Мы, конечно же, хотим, чтобы Союз продолжал тот же курс», — вновь заговорил Киссельринг. «После того, как они обанкротят свою экономику, Фезан сможет полностью подчинить их. И как только мы вынудим Империю признать наши права и интересы над этим регионом, вся галактика будет объединена под нашим фактическим правлением». Не отвечая на страстную речь своего молодого помощника, Рубинский просмотрел материалы его доклада и наконец сказал: В любом случае, нужно найти пешек. Много пешек. Тех из них, кто докажет свою полезность, можно оставить рядом с собой. Я так и собирался поступить. И делаю все, что могу, так что вам не о чем беспокоиться. Кстати говоря, что теперь делать с генералом Шафтом? Что с ним делать? А какие у тебя самого мысли на этот счет? Когда вопрос вернулся к нему. Молодой помощник ответил ясно. «Я не думаю, что он может снова принести пользу, а его требования к нам лишь растут. Так что я думаю, нам пора избавиться от него». Кестельринг на мгновение прервался, но, увидев выражение на лице правителя, приободрился и добавил. «На самом деле я уже провел предварительную работу, чтобы имперские чиновники из Министерства юстиции могли случайно получить некоторые документы и могу дать делу ход, если получу одобрение вашего превосходительства». «Должен ли я сделать это?» «Отлично. Займись этим прямо сейчас. Если не смывать отходы сразу, они могут засорить трубы. Я немедленно позабочусь об этом». Не тот, кто отдал этот приказ, ни его исполнитель, казалось, вообще не рассматривали шафта как человека. Их холодность по отношению к тому, кто потерял для них ценность, была поистине замечательной. «На этом дело закрыто», — сказал Рубинский. «Кстати, завтра ведь годовщина смерти твоей матери». «Если хочешь, можешь взять выходной». Слова правителя прозвучали внезапно, и его молодой помощник улыбнулся уголком рта. Не потому что хотел это сделать, скорее это был нервный тик. «Хорошо», — ответил он. «Приятно знать, что ваше превосходительство проявляет интерес к моей личной жизни». «Ну конечно, ведь ты же моя плоть и кровь». кессилинг вздрогнул и после короткой паузы спросил. «Так вы знали». «Ты, должно быть, считаешь, что я ужасно с ней обошёлся». Правители его помощник, отец и сын, смотрели друг на друга. Выражения их лиц были слишком сухими, чтобы можно было сказать, что в них есть родительская или сыновья привязанность. «Это вас беспокоит?» «Да, всегда беспокоило». «Что ж, мать будет рада услышать это даже в загробном мире. Я благодарю вас от ее имени. Хотя на самом деле вам никогда не стоило переживать об этом». «Вам нужно было выбрать между дочерью обнищавшего дома, не знающей, где взять еды, и дочерью магната, контролирующего несколько процентов всего богатства галактики. Я бы сделал то же самое». «Да, я бы принял то же решение, что и ваше превосходительство». Взгляд сына Рубинского стал отсутствующим, но ну, лишь на пару секунд. «Итак, значит, я смог получить столь важный пост твоего помощника, будучи лишь новичком из аспирантуры, лишь из-за отцовской привязанности?» «Это то, что ты думаешь. Это то, что мне бы не хотелось думать. Так как я уверен в своих способностях, я бы предпочел верить, что именно это вас и привлекло». Глазами, в которых не было никакого выражения, Рубинский смотрел на сына, сделавшего это уверенное заявление. «Кажется, внутри ты напоминаешь меня. Хотя внешне похож на мать». «Большое спасибо. Должность правителя Физана не передается по наследству. Если ты хочешь стать моим преемником...» Тебе нужна нерадословная способность и доверие людей. Тебе нужно не спешить развивать и то, и другое. Я буду помнить. Всегда. Руперт Кестельринг поклонился, но его целью, возможно, было скрыть выражение лица. Однако в то же время это движение не позволило ему самому увидеть выражение на лице отца. Вскоре Кестельринг покинул дом своего отца-правителя. Способности доверия, да? Хм. Сын Рубинского посмотрел на огни отцовского поместья, и пробормотал безо всякого уважения. «Вы совершили все преступления, какие только можно придумать, чтобы приобрести эти качества. Не так ли, ваше превосходительство? И вы говорите мне не спешить, хотя сами никогда этого не делали. Не слишком-то это последовательно. Не забывайте, я ваш сын». Рубинский провожал сына, глядя на экране монитора, как тот садится в свой ландкар и уезжает. Не вызывая слуг, Он налил себе полный стакан сухого джина и томатного сока, как-то ли под названием «Кровавая Екатерина». «Руперт так похож на меня». Другими словами, у него были амбиции и воля, а также он полагал, что цель оправдывает средства. Он спокойно подумает, рассчитает все и кратчайшим путем пойдет к своей цели. Если для этого нужно будет убрать с пути какие-либо препятствия, он сделает это без колебаний». Вместо того, чтобы позволить столь опасному человеку свободно действовать где-то вдалеке, лучше держать его рядом с собой, где можно было за ним присматривать. Именно поэтому Рубинский назначил его своим помощником. Возможно, талантом Руперт превосходит отца. И все же одним талантом не просто компенсировать двадцатилетнюю разницу в опыте между ними. Чтобы сократить это отставание, Руперту придется приложить огромное количество усилий, и никто пока не знал, что он получит взамен.